Глава 17. Дым. Директора застали в собственном кабинете, но он не сидел за положенным ему центральным столом, а подписывал какие-то бумаги, стоя у окна, постоянно окруженные посетителями, входящими и выходящими, практически бесконтрольно. Суета и толкотня скрыли приход новых гостей, тем более что резник, передав турецкого эдитора секретарша исчез, сославшись на занятость. Возможно, им пришлось бы еще долго ожидать, пока Алексей Сергеевич наконец отвлечется от дел, но директор, несмотря на свою вальяжность, не мог долго находиться на одном месте. К тому же он беспрерывно курил, а сигареты в пачке закончились, что и заставило директора пролететь пули к столу, где он лихорадочно принялся шарить по ящикам. «Надя!» – злился Лебедев, нажимая кнопку селектора. «Надя, когда же вы не будете забывать класть пачку сигарет?» Надя вошла обиженная, взбрыкивая конским хвостом волос на голове. «Вы курите безумно, Алексей Сергеевич! За три часа третью пачку! Нельзя так!» «Не до здоровья, Наденька!» Директор с ловкостью фокусника и нетерпением наркоманов вскрыл очередную пачку и с наслаждением затянулся. «Чем могу служить, господа?» Лебедев наконец заметил скромно сидящих за зеленым еще советским сукном Турецкого и Петрова. «Надя!» «Почему, наконец, все входят ко мне без доклада?» Директор скомкал сигарету и швырнул ее в пепельницу. Надин хвост дернулся где-то у самых дверей огромного начальственного кабинета. «Вы сами приказали, ради исключения, сегодня впускать всех желающих». «И никого не выпускать», – пошутил Турецкий. Когда они познакомились, Лебедев, ввиду важности пришедших, попросил Наденьку помочь освободить кабинет от других посетителей. Секретарша выказала такой пыл, словно выгоняла приятелей сорванцов сына, которому мешали готовить уроки. Она хлопала в ладоши и, не особенно спелой грудью, успешно выжимала отступающих к двери кабинета. «На выход, господа! Прошу всех подождать!» «Кофе? Чай?» Широким жестом директор пригласил гостей располагаться, докуривая уже шестую сигарету. «Сумасшедший день! Просто не знаю, как переживу!» С утра забастовка рабочих, теперь комиссия. Бумаги необходимо подписать. Через час встреча с комиссией по похоронам. Пепел упал на сукно, и директор, неловко размазывая серое пятно, пытался смахнуть его со стола. Тоже людям надо помочь. Уважаемый господин Петров, мне бы хотелось уже на днях уладить вопросы с получением страховки. Положение на заводе тяжелое. Деньги нужны сегодня, сейчас». Я очень благодарен, что ваша компания столь быстро среагировала на трагедию. Наша задача тонкая и аккуратная помощь клиентам, — высморкался в белый платочек Дитер. Он неплохо говорил по-русски, едва заметно запинаясь о славянские шипящие. Но только завтра из Москвы вылетит представительная комиссия специалистов. Мы проведем собственное расследование катастрофы. Комиссии, комиссии. Это то слово уже тошнит. Директор, однако, не казался раздраженным. В нем не чувствовалось ни усталости, ни подавленности. «Когда же мы сможем вести разговор о выплате страховки?» «Пока не могу вам назвать точных сроков. Все-таки речь идет о 30 миллионах долларов. Мы должны доказать, что завод к не имеет никакого отношения». «Конечно. Но вы забываете, господин Петров, что погибший Антей принадлежит вашей компании, и вы являетесь нашим перевозчиком». Директор замучил еще одну сигарету. Кондиционер не справлялся с такой выработкой дыма одним человеком. Дитер поморщился. «Во всяком случае мы обязаны разобраться. Надеюсь, вы не станете чинить препятствия нашим людям». «Зачем же? Я заинтересован в быстроте расследования даже больше, чем вы». Дитер поднялся, давая понять, что он сказал все. «Завтра в 10 я имею возможность познакомить вас с планом наших намерений». «Педантичность этих буржуев понятна, но невыносима», – пожаловался директор, проводив Дитера взглядом до самой двери. «Эх, придется крутиться собственными силами, пока они все бумаги не заполнят». Директор помчался к окну, чтобы поменять пепельницу. «Теперь с вами». «Меня интересует, что вы, Алексей Сергеевич, думаете о причинах катастрофы?» «Я ничего не думаю. Антея, без преувеличения, гордость нашей авиации – Можете себе представить, буквально в один миг отказали три мотора сразу. Что тут можно думать? Такого просто не бывает. Сумасшествие какое-то. В самолете столько степеней защиты, что просто в голове не укладывается, как возможно такая ситуация. Лебедев закурил новую сигарету, оставив непогашенной прежнюю. Мне нужны документы таможенного досмотра, копии контрактов на поставку самолетов в СУ в Индию. Таможня проходила, как обычно, часов пять Потом отсеки закрыли, опечатали. Подозрительного ничего. Вы же знаете, они осматривают каждую щель, каждую деталь. С документами вы можете ознакомиться в установленном порядке. Они сейчас, кстати, находятся в комиссии. Директор не выдержал и открыл окно. Морозный воздух клубами пара повалил в кабинет. Лебедев с облегчением глубоко вздохнул. Когда Турецкий выходил из кабинета, то посетители, сидящие под картинками, изображающими курортные фривольные пейзажи, встрепенулись. секретар Нади на своем посту не было, только у окна стояла, опустив плечи и наклонив голову, длинноволосая девушка. Она резко обернулась на хлопок двери, и Турецкому показалось, что в ее глазах блеснула прозрачная горошина слезы. Красивая. Ну какой кулки пронизывающий взгляд. Александр даже вздрогнул. Наверное, в Сибири, в отдаленных районах, еще водится снежная королева.